Глава пятая. И кто я теперь такой? Советуют зарядиться? И как мне, блин, это сделать? Дайте угадаю, пальцы в розетку или штекер в задницу? Шутки шутками, но, похоже, это неизвестное энергетическое поле спасло мне жизнь. Было бы еще неплохо понять, сколько по времени они меня жевали, что у меня столько процентов зарядки слетело. Но добровольно запихивать руку в рот зомбаку чего-то совсем не хочется. Хотя, думаю, такой случай еще предоставится в будущем. Сейчас же надо выбираться. Стараясь сильно не шуметь, я выглянул из пробитой в двери дыры, огляделся и приметил, что на лестничной площадке бродят еще несколько силуэтов. А вот оружия у меня уже нет. Но независимо от этого, хотя бы одного из них я точно смогу убить. а Заодно и спину себе прикрою. Стукнув несколько раз дубинкой по двери, я привлек внимание благодарной публики. Дождавшись, когда первый зомбак просунется в дырку и начнет пытаться пролезть, я нанес ему несколько сильнейших ударов по голове, только уже не дубинкой, а единственной, не поместившейся в тумбочку гантелей. Во-первых, она железная, а во-вторых, она, блин, железная. Убедившись, что зомбак достаточно плотно заткнул с собой дыру в двери, благо мертвец попался полноватый, я направился на балкон, чтобы спуститься на четвертый этаж. Мне хотелось обыскать квартиру и попробовать тихо выйти из подъезда. Пока спускался, старался не смотреть вниз. И дело было не в боязни высоты. Мне просто совсем не хотелось видеть труп Лизы. Оказавшись на балконе, я практически лицом к лицу встретился с ребенком зомби. Ну как, между нами, конечно, было стекло, но менее жутко от этого все равно не стало. Он хищно скалился, а потом стал биться головой о стекло. В какой-то момент мне уже хотелось заорать ему, мол, балконная дверь открыта и хватит привлекать лишнее внимание, но думаю, что это выглядело бы очень странно. Ребенок же как будто меня услышал и таки очутился на балконе, а следом за ним уже бежали его зомбо-родители. Тут я решил действовать так же, как и на лестнице. Схватив зомборебенка за шею и ноги, я стал уворачиваться от его укусов и ждать, когда родители выбегут на балкон. Как только они показались в проеме, я взял короткий разбег и, используя своего зомби как таран, врезался в зомби-родителей и скинул их вниз с балкона. Только сейчас я понял, что во время моего первого спуска никаких мертвых в комнате я не видел. Это они на звуке наверху так отреагировали, что ли? Странно все это. Так, теперь надо осмотреть квартиру. Может, получится молоток какой-нибудь найти. А то одной гантели и дубинкой много не навоюешь. На надежду вот так просто найти оружие посерьезнее, я сразу махнул рукой. «Чудес не бывает», — сказал человек, которого спасло неизвестное энергетическое поле. Нет, у меня в квартире тоже был молоток, но так как руки в плане ремонта у меня растут не из того места, то в шкафу у меня лежал самый простой и дешевый экземпляр, который, вероятнее всего, развалился бы после первого же удара. Осмотрев квартиру и не найдя ничего интересного, я набрал Алису. «Привет, как у вас там дела?» Я начал потихоньку подбираться к машине, так что надеюсь сегодня выбраться из города. «Это отлично, Олег. А у нас военные в деревне появились, человек двадцать, так что стало еще безопаснее. Кстати, они говорят, что в ближайшие несколько дней должна связь пропасть. Учти это», — ответила она, а потом, подумав, спросила. «А почему ты сказал, что один к машине идешь? Где Лиза?» «Нет больше Лизы», — коротко ответил я. «Как нет?» Алис, давай не будем об этом. Как смогу вырваться из города, я тебя наберу». Сама звони только в экстренном случае, хорошо? Ладно. Тогда я побежал. Берегите себя. Закончив разговор и положив трубку в задний карман, я решил перекусить перед финальным рывком. Из всей еды, что у меня осталось, были энергетические батончики, которые я иногда ел после тренировок, и несколько бутылок воды. Съев первый экземпляр спортпита, мне неожиданно прибавилось около 10% зарядки энергетического поля. Ага. Значит, теперь мне придется много есть. Осталось только сообразить, что именно влияет на количество восстановленной энергии. Белки, жиры, калорийность. Ладно, эксперименты оставим на потом. Поглотив оставшиеся четыре батончика, я снова равными частями получил по 10%. Я был не особо голоден, но мне уже интуитивно хотелось максимально восстановить собственную защиту. Выпитая вода, кстати, на этот параметр никак не повлияла. Из квартиры у меня получилось выбраться бесшумно. Наверху топтались мертвяки. По звукам всего один-двое, но привлекать их внимание все равно не хотелось. Поэтому спускался я не спеша, полностью контролируя нижние и верхние пролеты. Труп старика все так же лежал на пороге подъезда, придерживая собой дверь. Аккуратно перешагнув через него, я выглянул на улицу и осмотрелся. Помимо десятка мертвецов, расхаживающих по балконам соседнего здания, других в поле зрения пока что не мелькало. Да, у меня теперь вроде как была особенная защита, но пока я точно не разберусь с принципами ее работы, надо продолжать действовать максимально осторожно. Поэтому я небольшими шажками добрался до ближайшей машины и снова перевел дух. Мой форт уже был в поле зрения. Один рывок, и я дам по газам. Пошел. Уже добежав до машины, я так и не привлек ничего внимания. Или вся толпа, гуляющая по нашему двору, рванула за мной в подъезд, или кто-то еще их увел за собой. Когда был в квартире, как-то не особо обращал внимание на звуки со стороны улицы. Со временем крики, выстрелы и даже взрывы становятся чем-то вроде фонового шума. Неожиданно через два подъезда от моего местоположения послышался детский крик. Быстро оценив ситуацию, я не раздумывая рванул навстречу ребенку, который пытался убежать от обезображенного толстяка, гнавшегося за ним. Мальчику было лет пять, и он явно бежал в мою сторону. Оставалось только успеть защитить его от ходячего — Хотя этих, наверное, надо назвать бежачими. Ну, кроме этого толстяка, конечно. Он как раз был чем-то средним. Не знаю, чем именно я думал, но пропустив ребенка мимо себя, я с разбегу ударил кулаком четко в висок мертвецу. А перед самым соприкосновением с его головой время словно замедлилось, и я увидел перед собой сообщение. Рекомендуется усиление удара. Применить? Да. Сколько процентов зарядки вложить в силу удара? Эм... Пусть будет 5%, должно хватить. Ну да, действительно хватило. Даже с некоторым перебором, слабо говоря. Как только мой кулак коснулся головы зомби, его голова взорвалась словно арбуз, полностью окатив ошметками меня и совсем немного ребенка. Блять, теперь одежду выкидывать, огорченно произнес я. Ребенок, давай быстро за мной. Мальчик, к моему счастью, был очень сосредоточен и не стал истерить. Поэтому мы достаточно быстро загрузились в мой «Форд Фокус» и дали по газам. Теперь надо двигать как можно дальше из области, а там уже буду думать над дальнейшим маршрутом. Вдобавок надо еще решить, что с ребенком делать. Может, отвезти его к Вике с Игорем. У них девушек много, кто-нибудь да позаботится. Хотя надо вообще сначала узнать, что вообще с его родителями. «Парень, а тебя как зовут-то?» – спросил я, вытирая на ходу лицо влажными салфетками. Ремнем пристегнись, кстати». Максим, ответил он, послушно выполняемую просьбу, дядя, скажите, а вы Супермен? Как вы этого психа взорвали? Ну, насчет Супермена не уверен, но точно не супергерл. Только давай это останется нашим с тобой секретом, хорошо? Ладно, кивнул он. Значит, ты Макс, а меня Олегом звать. Пожал бы тебе сейчас руку, но я за рулем. Скажи ка мне, Максим, где твои родители и почему ты выбежал из подъезда? Мы всей семьей вчера пытались уехать с дяденьками в зеленой одежде, но они не остановились. А потом на маму с папой бросился какой-то псих. Мне было страшно, но я знал, что папа справится. Домой мы забежали вдвоем. Папа сказал, что мама сходит в магазин и скоро вернется. Я сначала подумал, что он глупости какие-то говорит, но потом действительно увидел маму, гуляющую по улицу. Правда, когда я начал ее звать, папа быстро затащил меня в комнату. Думаю, они просто поругались. «А сегодня мы увидели вас». «Папа сказал, чтоб я бежал к вам, а сам остался в подъезде. Видимо, захотел ударить того психа, который на маму напал. Я тоже хотел защитить маму, но папа мне крикнул, чтоб я не останавливался, и что он нас попозже догонит. Он ведь догонит?» К моему горлу подкатил ком. «Конечно, Максим, обязательно догонит». Проезд по городу, как ни странно, не доставил никаких сложностей. Единственные заминки заключались в том, чтобы аккуратно объезжать брошенные машины, А вот зомби почему-то практически не было видно. То тут, то там на домах висели различные плакаты «Здесь живые», «Спасите», «Тут дети» и так далее. Периодически кто-то выглядывал из окна и махал руками. Поначалу я искренне старался запомнить все дома, в которых видел живых, но потом бросил это гиблое дело. Проще было сказать военным что-то типа «По этому направлению до хрена живых». Собственно, уже на западном скоростном диаметре появились те, кому я мог передать информацию. У обочины стоял танк и БТР, на броне которого расположились солдаты. Когда я проезжал мимо них, они вроде скользнули взглядом по моей машине, но внимания толком не обратили. Значит, вряд ли сделают что-то плохое. Притормозив, я сказал Максиму тихо сидеть в машине, а сам вышел и направился к военным. «Добрый день, мужики! С кем можно поговорить?» — задал вопрос я, поднимая руки и показывая, что я безоружен. С брони спрыгнул под жарый мужик лет сорока на вид и направился в мою сторону. «Один?» — спросил он, косясь на машину. «Нет, со мной еще ребенок. Я подумал, что если бы они желали зла, то меня бы уже нашинковали свинцом. Ребенок, говоришь, как выбраться-то умудрились?» — хмуро спросил он. «Уже сутки никто из города не выезжает». «Да как-то так вышло. Вы можете немного просветить меня насчет происходящего вокруг? Есть ли какой-нибудь лагерь беженцев? Прямо по дороге будет стоять контрольный пункт. Там можешь узнать, куда податься». Ты как, в армию записываться будешь? Многие дезертировали, рук не хватает, а гражданских надо как-то вытаскивать. Я в Курск собирался, у меня там семья в деревне прячется. У всех семья, вздохнул вояка. Потому люди и разбежались. Ладно, спасибо за ответ и удачи. Бывай, парень. Через пару километров действительно стоял контрольный пункт. причем он явно был сделан наскоро из бетонных блоков и машин, расставленных по периметру. Получилось некоторое подобие форпоста с воротами на входе. Перед въездом внутрь меня остановили, осмотрели салон, проверили температуру, а уже после впустили. Причем машину до полной проверки попросили припарковать на обочине. Сказали, что как только закончат, нам дадут проехать насквозь. Внутри нас встретила молодая улыбчивая девушка. Такие обычно как раз работают на ресепшенах, вызывая у посетителей исключительно положительные эмоции. «Здравствуйте». Можете заполнить анкетку на себя и ребенка. Там все просто. Откуда едете, цель проезда, есть ли оружие и так далее. Если вы псионик, то обязательно укажите это. У нас они очень ценятся и ставятся на особые условия довольствия». «Стоп, подождите, не так быстро», — ответил я, забирая у нее листки с вопросами. «Кто такие псионики?» «О, так вы не знаете?» Девушка явно оживилась. «Такие люди начали появляться на второй день после начала зомби-апокалипсиса». Обычно человек видит вспышки молний, причем независимо от того, в здании он находится или на улице. Потом он отключается, а очнувшись, получает псионическую способность. Я сама не знаю, насколько это определение верное, но в народе оно как-то прижилось. «Так вот, кем, оказывается, я теперь являюсь псионик». «Так вот, пока что известны три типа псиоников – телепаты, дрессировщики и ищейки. Но если вы не почувствовали никаких сил, то, наверное, вы не один из них, так что не забивайте себе голову». Просто выживших уже сутки не было, вот я и подумала, что вы человек со способностями. Ну, извините, что я вас разочаровал. Нет, нет, вы что?» – запротестовала она. «Вы меня не так поняли. Мне просто очень эта тема интересна. Вот я и разговорилась. Извините, если обидела». Глупости не говорите, я просто пошутил. Мы можем с вами отойти на секунду? Макс, подожди меня тут, хорошо?» Когда мы отошли подальше, я спросил у девушки. «Как вас зовут?» «Оксана». «Я Олег, приятно познакомиться». «Оксан, я могу у вас оставить ребенка на попечение? Есть же какой-то лагерь беженцев. Мне предстоит долгая и опасная дорога, не хотелось бы ребенка с собой брать». «Вы оставите своего ребенка? шокировано спросила она. «Да нет, это не мой ребенок. Подхватил, когда сбегал из города. Его родителей, как я понял, покусали». «Бедненький», – выдохнула она. «Так что вы скажете?» «Вы можете отвезти его в Красное Село». Город там сейчас расчистили, бросив значительные воинские силы и создали что-то типа безопасной зоны. Детей сейчас очень ценят. «Спасибо», — ответил я, пожав ей руку. Анкеты я заполнил достаточно быстро. Оксана забила данные в компьютер и дала нам добро на проезд сквозь форпост. Через 20 минут мы уже подъезжали к Красному селу. Тут меня ждали военные, которых было намного больше, чем перед форпостом. Один из вояк махнул рукой, показывая, что мне надо тормозить. «Что-то не так, командир?» — спросил я у подходившего к машине военного. «Выйдите из машины», — коротко ответил он. Мне совсем не понравился тон, которым он произнес эту фразу, но делать было нечего. Против двух десятков военных с автоматами я никак не тяну. Да я, собственно, и против одного автоматчика не выйду. Рэмбо, блин. Следом к машине подошла женщина и мужчина в длинном пальто. «Это Марина», — представили мне девушку. «Она позаботится о вашем ребенке. Следом заговорил гражданский, который тут явно был за главного. Не беспокойтесь, с мальчиком все будет хорошо. Нам надо просто с вами немного побеседовать. Я что-то нарушил? настороженно спросил я. Да что сразу нарушили? Все хорошо, не волнуйтесь. Пойдемте за мной. Мы зашли в вагончик, который стоял за БМПшками. Мужик предложил мне присесть. Судя по анкете, вас зовут Олег, все верно? Я кивнул. Олег, вы что-нибудь знаете про псиоников? «Понятно», — вздохнул я. «И как же я спалился?» «Рад, что нам не пришлось долго размусоливать эту тему», — одобрительно кивнул он. «У вас просто не было шансов, так как я ищейка». «И вы чувствуете псиоников?» «Не только. еще живых, мертвых, Если надо, то могу и крупных животных почуять». «Понятно. И что теперь со мной будет? Как вас зовут, кстати?» «Зовите меня просто Лексом», — ответил он. «Да ничего не будет. Вас занесут в реестр» а потом сделают предложение, от которого вам будет трудно отказаться. Знаете ли, нас, псиоников, совсем мало. На всем северо-западе нашлось пока что не больше ста человек. Я все равно откажусь. У меня семья в Курске, мне надо к ним попасть. Не проще будет связаться с военными, которые там находятся, и переправить их сюда под защитой? Вы нам пока что поможете. Мне кажется, что для вашей семьи это будет наиболее безопасным вариантом. Идея мне, в принципе, понравилась. И дело даже не в том, что мы их будут перевозить под охраной военных. Меня больше волновало то, что я потрачу на поездку много времени. Раньше на это требовалось около 13-18 часов, в зависимости от того, насколько ты спешишь. Сейчас же дорога точно будет дольше. Мало того, что Москву придется объезжать, так еще и в пути может произойти все, что угодно. В общем, предложение было действительно заманчивым. И как быстро это можно будет осуществить? «Как только мы с вами договоримся?» «Хорошо, что от меня будет требоваться?» Лекс нахмурился и словно задумался над ответом. «В первую очередь вытаскивать людей из того ада, что творится в городе».